Седьмая клетка. Такой поворот меня изумил. Только что была белая рубашка и лакированные туфли, а теперь не весть откуда выплыла канализация. Я понял, что в зоопарке нужно привыкать к сюрпризам. Во дворике Сергей вооружился длинной арматуриной, озабоченно поглядывая назад, чтобы ею что-нибудь не зацепить, он вышел за калитку. Я шагал следом и слушал грохот железяки по асфальту. Вокруг испуганно вопили птицы. Мы остановились у крышки люка перед вольером с павлинами. Сергей бросил железяку, и она с грохотом запрыгала по земле. Пара подошедших к сетке павлинов в панике взмыла под потолок. И правильно, смотреть тут было не на что. Шеф поставил ноги по краям люка, потом, поддев чугунный край арматуриной, ухватил крышку за ржавые края и, неимоверно покраснев, сдвинул в сторону. Под ней открылась дыра в самое сердце земли, где, возможно, трудились гномы. С усилием выпрямившись, Сергей принялся вытирать амайку пожелтевшие ладони и как-то оценивающе глядеть на меня. Я понял. Прикидывает, не смог бы я слазить вниз вместо него. На мое счастье, шеф пришел к отрицательному выводу. Сергей глубоко вздохнул, стараясь набрать в легкие побольше свежего воздуха, и начал спуск под землю. Некоторое время из чёрной дыры доносилось только шуршание и постукивание. Вдруг раздался громкий всплеск, затем послышалось «Елки зелёные!». Я уловил натужный скрип, какой бывает, когда кто-то поворачивает заржавевший вентиль. «Давай проволоку! Хм!» Не сразу я понял, что проволокой Сергей называет арматурину. Я схватил её и стал осторожно опускать вниз, стараясь не задеть шефа. «Осторожнее!» — предупредил подземный голос, и я стал перебирать руками ещё медленнее. Наконец Сергей принял железяку. Я опустил голову в люк и, немного привыкнув к темноте, увидел, что шеф запихивает железяку в какую-то чёрную дыру. Он напоминал трубочиста, который чистит дымоходы подземной страны. Сергей долго ворочал арматуриной, стараясь пробить засор. Очевидно, пробка находилась далеко. Сначала в трубе скрылась арматурина, а затем рука шефа по локоть. Но этого оказалось недостаточно. Он встал на колени, будто собирался вознести молитву подземным духом. Подобный героизм меня потряс. Вероятно, духи Сергея услышали. В следующий миг он пробил засор. Темный напор ударил шефа в лицо, стал заливать плечи и грудь, пока Сергей извлекал железяку из отверстия. Шахта многократно усилила этот вопль, заставив вздрогнуть всех гномов. Я еле увернулся от вылетевшей на поверхность проволоки. Она снова запрыгала по асфальту, словно выброшенная на берег рыба. Павлины заорали в глубине клетки. Затем из люка вылез абсолютно коричневый человек. Запах, который он теперь распространял, никак нельзя было приписать одеколону. Коричневый человек долго и мучительно распрямлялся. Скрестив руки на груди, он снял майку. Отжимая ее, Сергей сказал, «Вот так». Колюш, уж работаешь с животными, себя не жалей!» Он назидательно покачал коричневым пальцем. «Понял?» «Понял». «Тогда тащи крышку люка!»